Хотите, покажем ей бозелио. Он совершенно безобидное существо, но при первой встрече я чуть не обдел, извините, ваше величество, переволновался. Речь о чудовище, которое завелось в махнатом доме, обрадовался король. У нас тут в последнее время только и разговоров, что о нём, и о том, как вероломно поступил с вами новый великий магистр Семилистника, заставив восемь раз переписывать прошение о разрешении на содержание в доме этого существа. пока не был удовлетворён не только формой, но и почерком. Поразительная душевная чёрствость. А ведь в прошлом, насколько мне известно, вы не раз спасали ему жизнь. Вероятно, после вступления в новую должность спасённая жизнь оказалась настолько тяжёлой, что теперь он мне мстит, предположил я и до крови закусил губу, чтобы не заржать. Однако, Гарраст, мой друг, на себя клеветать. Впрочем, он прошёл хорошую школу.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 остановились прекрасной профилактикой мелких правонарушений и таким образом изрядно облегчали жизнь самому Джуффину и всему тайному сыску. Но Шурф, конечно, превзошёл своих великих учителей. Восемь раз переписывать прошение. Вот уж воистину история леденящая кровь. Вялином мертвеца мы не снилось. Джуффин понял, что я вот-вот провалю всю интригу и пришёл на помощь. Цар Журф всегда был не без странностей.